Глава вторая. С собакой за призраком. На утро Лесли поинтересовалась, как прошла моя охота за призраком. Мы с ней окопачивались возле кабинета Неблета, место, откуда должен был последовать решающий удар судьбы. Вообще-то нас туда никто не звал, но дольше мучиться неопределённостью было невыносимо. А знаешь, в жизни есть вещи и похуже вспомогательного отдела, заметил я. Пару минут мы молчали, обдумывая эту мысль. "Пробки", сказала Лесли. Они точно хуже. Да, зато ты будешь кататься на хороших машинах, возразил я. На BMW 5 или на Mercedes премиум-класса. Какой же ты всё-таки меркантильный, Питер, поморщилась Лесли. Я хотел было возмутиться в ответ, но тут дверь кабинета открылась, и на пороге возник Неблет. Похоже, он ничуть не удивился, увидев нас. Протянул Лесли письмо. но она почему-то не торопилась его распечатывать. «Вас ждут в Белгравии!» — сказал Неблет. «Давайте-ка ноги в руки!» В Белгравии находится офис Вестминстерского отдела по расследованию убийств. Лесли нервно помахала мне и унеслась по коридору. «Вот настоящая гроза воров!» — сказал Неблет, проводив ее взглядом. Повернулся ко мне и... и нахмурился. А вас, сказал он. Я даже не знаю, как и назвать. Я инициативный сотрудник, который принесёт управлению большую пользу, сэр, напомнил я. Пройдоха вы редкостный. Только и всего, буркнул Неблет и протянул мне вместо конверта листок бумаги. Будете работать с шеф-инспектором Томасом Найтингейлом. На листке было название и адрес Сушибара на Нью-Роуд. "А на какое подразделение, сэр?" спросил я. "Насколько я понял, на отдел расследования экономических и профессиональных преступлений", ответил неблет. "Им нужен сотрудник в штатском, и советую поторопиться". Отдел расследования экономических и профессиональных преступлений это такая Корзина для бумаг, куда попадают дела из самых разных спецподразделений, от связанных с искусством и антиквариатом до иммиграционных и компьютерных. Но главное, не из вспомогательного отдела. Я решил и впрямь поторопиться, пока он не передумал. Но прошу заметить, удалился с достоинством, а не в припрыжку, как некоторые». New Road, узкая пешеходная улица между Covent Garden и St Martin's Lane, пролегает от супермаркета Tesco до театров. Где-то в её середине, между частной художественной галереей и магазином женской спортивной одежды, втиснулся ресторанчик Tokyo Go Go. В его узком и тесном зале едва хватает места для столиков в два ряда. Оформлен он в стиле традиционного японского минимализма. Полированный деревянный пол, столы и стулья также из лакированного дерева, повсюду прямые углы. В декоре преобладает рисовая бумага. Найтингейл обнаружился за дальним столиком. Перед ним стоял коричневый лакированный поднос бента. Я подошел, инспектор поднялся и протянул мне руку. Я сел напротив, и он спросил, присоединюсь ли я к трапезе. Я вежливо отказался, поскольку взял за правило никогда не есть холодный рис, будучи на нервах. Найтингейл заказал чай и спросил, не возражаю ли я, если он закончит обедать. Я сказал, конечно, нет, и он вновь принялся ловкими движениями палочек извлекать еду из своего бенто. — Вы его дождались? — внезапно спросил инспектор. — Кого? — Это ваш вождь-призрак, сказал он. Николас Уолпини. Он попрошайка, вор и плут. Покойный прихожанин святого Джайлса. Рискнёте предположить, где его могила? На кладбище церкви актёров? Точно, сказал Найтингейл и ловко подцепил палочками ролс-уткой. Так он вернулся. Нет, ответил я. Призраки такие непредсказуемые, вздохнул он. Как свидетели, они очень ненадежны. Хотите сказать, они действительно существуют? Найтингейл аккуратно вытер губы салфеткой. Вы сами разговаривали с одним из них. Так как по-вашему? И я бы хотел услышать мнение старшего по званию. Он отложил салфетку и взял с подноса свою чашку. Призраки существуют, кивнул он и отхлебнул чай. Я вытаращил глаза. Нет, сам я никогда не верил ни в призраков, ни в фей, ни в богов, но последние пару дней я как будто смотрел шоу иллюзионистов и ждал, что вот-вот откуда-нибудь из-за занавески появится волшебник и предложит мне вытянуть карту из колоды. Скажу больше. Я и не готов был поверить в призраков, но если сталкиваешься с чем-то нос к носу, приходится признать, что оно есть на самом деле. А если призраки и вправду есть? То есть вы сейчас скажете, что у нас в столичной полиции есть некое секретное подразделение, которое занимается призраками, вурдалаками, феями, демонами, ведьмами и колдунами, «Эльфами и гоблинами? Прервите меня, пока я еще не всех сказочных существ перебрал». «Вы даже еще толком не начали», — ответил он. «Стоит добавить пришельцев?» — предположил я, чтобы хоть что-то сказать. «Нет, пока нет. А секретное подразделение все-таки есть?» «Боюсь, я его единственный сотрудник», — сказал инспектор. «А?» Но в чём же будет заключаться моя <как> служба? Будете мне помогать, ответил он. В расследовании этого дела. Так вы считаете, в этом убийстве было что-то сверхъестественное? Давайте вы расскажете мне о показаниях вашего свидетеля, предложил Найтингейл. А там посмотрим. Я рассказал ему о Николасе, о том, как убийца переоделся перед нападением, о записи с камеры наблюдения и о версии отдела убийств насчёт того, что это были два разных человека. Когда я умолк, Найтингейл жестом попросил у официантки счёт. "Жаль, я не знал этого всего вчера", сказал он. "Можно было ещё успеть найти следы". "Какие следы, сэр?" удивился я. «Следы сверхъестественного», — ответил он. «Они всегда остаются». Ездил Найтингейл на самом настоящем Ягуаре Марк-2 с двигателем ХК-6 на 3,8 литра. Мой папа ради возможности купить такую машину продал бы свою трубу, а тогда в 60-е это значило немало. Машина была уже не новая, на корпусе виднелось несколько вмятин, И через водительскую дверь тянулась здоровенная царапина. Кожа салона уже слегка потрескалась, но когда Найтингейл завёл мотор, шестицилиндровый двигатель издал совершенно идеальный звук, мягкий и мощный. "Я знаю, вы сдали экзамены продвинутого уровня по естественным наукам", сказал Найтингейл, выруливая с парковки. "Так почему не пошли учиться дальше?" Я отвлёкся от занятий, сэр, ответил я. Мои балы были слишком низкими, чтобы я мог поступить туда, куда хотел. Неужели? Что же вас отвлекло? спросил он. Не музыка ли? Возможно, вы играли в какой-то группе? Нет, сэр. Всё было гораздо прозаичнее, ответил я. Мы проехали Трафальгарск-сквер, и благодаря неброскому значку столичной полиции на лобовом стекле Быстро проскочили через улицу Мэл, мимо Букингемского дворца и выехали на Виктория-стрит. Отсюда, если подумать, было только две дороги: либо в Белгравию, где отдел по расследованию убийств разместил свой временный штаб, либо в Вестминстерский морг, куда отвезли тело убитого. Я очень надеялся на первый вариант. Но шеф-инспектор, конечно, выбрал второй. Но вы владеете научными методами, не так ли? спросил Найтингейл. Разумеется, сэр, ответил я и отметил про себя: срочно почитать про методы Бэкона, Декарта и Ньютона: наблюдение, гипотезы, эксперименты, всё, что найду, когда доберусь до ноутбука. Отлично, сказал Найтингейл. Мне нужен кто-то, кто способен мыслить ясно и объективно. «Ну, точно, в морг», — подумал я. Официально он называется «Центр судмедэкспертизы имени Иэна Веста» и представляет собой результат весьма удачной попытки Министерства внутренних дел превратить один из муниципальных моргов в пафосное заведение, как в американских фильмах. Здесь, чтобы не дать неряшливым копам случайно испортить следовые улики на телах, Созданы специальные смотровые, в которых установлены телеэкраны. Изображение транслируется туда непосредственно из операционной, где проходит аутопсия. Таким образом, даже самые жуткие случаи воспринимаются не так тяжело, больше напоминая чернушный документальный фильм. Меня это более чем устраивало, но Найтингейл напротив сказал, что нам необходимо увидеть труп вблизи. Зачем? спросил я: "За тем, что кроме зрения есть и другие формы восприятия?" сказал Найтингейл. "Имеете в виду экстрасенсорное восприятие? Просто будьте готовы ко всему". Лаборанты заставили нас облачиться в специальные костюмы и надеть респираторы, и только потом допустили в лабораторию. Мы не были родственниками погибшего, Поэтому ради нас не стали прикрывать тканью место, где голова отделена от тела. Я вдруг очень порадовался, что не стал ничего есть в том ресторанчике. Похоже, при жизни Уильямс Кермиш ничем особо не выделялся. Средних лет, среднего роста, рыхлый, но без лишнего веса. Я с удивлением понял, что не боюсь смотреть на отрезанную голову и рваный край мышц и кожи, на месте шии. Люди привыкли думать, что первый труп, который видит полицейский, это жертва убийства, но обычно это бывают погибшие в автокатастрофах. Я впервые увидел труп на второй день своей работы, когда курьера, ехавшего на велосипеде, переехал грузовик, оторвав ему голову. После такого к трупам не то, чтобы привыкаешь, просто сознаёшь, что могло бы быть гораздо страшнее. Я смотрел на безголового мистера Скермиша без всякого удовольствия, но ожидаемого отвращения тоже не было. Найтингейл склонился над телом так низко, что его лицо почти соприкоснулось с изуродованной шеей мертвеца, покачал головой, оглянулся на меня. Помогите её перевернуть. Я совсем не хотел прикасаться к мёртвому телу даже в стерильных перчатках. Ну, трусить и отказываться было поздно. Тело оказалось тяжелее, чем я ожидал. Холодное, негнущееся. Я перевернул его на живот, и оно с тихим шлепком легло на стол. Я тут же шагнул прочь от стола, но Найтингейл поманил меня обратно. Мне нужно, чтобы вы как можно ближе наклонили голову к его шее, закрыли глаза и сказали, что чувствуете. Я не двинулся с места. Обещаю, вы сразу всё поймёте, сказал инспектор. Если бы не респиратор и защитный экран для глаз, я бы точно поцеловался с этим мёртвым типом. Я закрыл глаза, как было велено. Вначале просто пахло спиртом, медицинской сталью и свежевымытой кожей. Но несколько секунд спустя Я почувствовал что-то ещё. Как будто рядом чесался, пыхтел и вилял хвостом кто-то маленький, лохматый, с мокрым носом. Итак, поинтересовался Nightingale. Собака, ответил я. Маленькая, брехливая собачонка. Рычание, лай, крик, булыжники мостовой мелькнувшие перед глазами. Удары палки, смех, визгливый, сумасшедший хохот. Я резко выпрямился. Нападение? Потом смех? спросил Найтингейл. Я кивнул. Что это такое? спросил я. Это и есть сверхъестественное, ответил шеф-инспектор. Оно оставляет некий след в воспоминании. Если вы посмотрите на яркий свет, а потом закроете глаза, ощущение останется. Так и здесь. Мы называем его вестигием, следовым отпечатком. А как убедиться, что мне не показалось? спросил я. Нужна практика, сказал Найтингейл. Со временем научитесь. К счастью, на этом мы закончили и вышли из лаборатории. Но я очень смутно это почувствовал, сказал я, пока мы переодевались. Они и всегда настолько слабые эти следы. Тело пролежало в холодильной камере 2 дня, ответил инспектор. От трупов не очень хорошо держат вестиги. Значит, появление отпечатка было вызвано чем-то очень мощным, предположил я. Именно, согласился Найтингейл. Из этого следует, что собака играет здесь какую-то важную роль, и нам необходимо выяснить какую. Возможно, это была собака мистера Скермиша? Возможно, сказал Найтингейл. Давайте с этого и начнём. Переодевшись, мы направились к выходу из морга, но тут нас подстерегло несчастье. Говорят, тут здорово воняет, прогремело позади нас. И чтоб я сдох, если это не так. Мы замедлили шаг и развернулись. Шеф-инспектор Александр Сивил ростом 2 м. У него грудь колесом, пивной живот и голос, от которого дребезжат стёкла. Родом он вроде бы откуда-то из Йоркшира, и как для многих чокнутых северян, Переезд в Лондон был для него более дешёвой альтернативой психиатрической лечебнице. Я его знал только по слухам, которые призывали никогда ни при каких обстоятельствах не злить его. Он нёсся на нас как племенной бык, и глядя на него, я с трудом подавил желание спрятаться за Найтингейла. Найтингейл это грёбаное дело, расследую я, взревел Сивил. Мне плевать, что вы там мутите, но я не позволю вам со своей потусторонней хернёй лезть в работу нормальных полицейских. Уверяю вас, инспектор спокойно ответил Найтингейл. Я не собираюсь вмешиваться в ваше расследование. Тут Сивил заметил меня. "Это ещё кто, чёрт возьми?" спросил он. "Это констебль Питер Грант", сказал Найтингейл. Мой подчинённый. Эти слова явно ошарашили Сивила. Он очень внимательно посмотрел на меня, потом снова повернулся к Найтингейлу. Вы что, взяли ученика? В ближайшее время будет окончательное решение. Ещё посмотрим, бросил Сивил. Было соглашение, не забывайте. Было, не спорю, кивнул Найтингейл. Но Обстоятельства меняются. Меняются они. Хрена с два, буркнул Сивил, как мне показалось уже не так уверенно. Он снова повернулся ко мне. Послушай совета, сынок, тихо сказал он. Сваливай-ка подальше от этого типа, пока не поздно. У вас всё, инспектор, поинтересовался Nightingale. Просто не лезьте в моё расследование. — бросил Сивил. «Если я где-то нужен, я подключаюсь», — сказал Найтингейл. «Таковы условия соглашения». «Обстоятельства, черт их возьми, могут измениться», — сказал Сивил. «А теперь прошу прощения, джентльмены. Я спешу на промывание прямой кишки». Сказав это, он развернулся, пронесся по коридору и вышел вон, оглушительно хлопнув с творчатыми дверьми. Какое соглашение, спросил я. Не берите в голову, уклонился от ответа Найтингейл. Давайте лучше попробуем отыскать ту собачку. Над районом Кемден возвышаются два холма: Хемстед на востоке и Хайгейт на западе. Между ними, гигантской зелёной седловины пролегает Хит, один из самых больших парков Лондона. Склоны обоих холмов спускаются к Темзе и к пойме, над которой высится центр Лондона. Дартмут-парк, где проживал Уильям Скермиш, находится на самом пологом склоне Хайгейта. в шаговой доступности от хита. Скермиш жил на усаженной деревьями тихой улице, по которой почти не ездили машины. На первом этаже многоквартирного углового дома, перестроенного из здания викторианской эпохи. Ниже по склону Хайгейта находится Кентшタウン, Лейтон Роуд и жилой комплекс, где я вырос. Кое-кто из моих одноклассников жил в двух шагах от дома Скермиша. Так что этот район я знал отлично. Мы показали удостоверение дежурному копу, охранявшему вход, и тут за занавеской в окне второго этажа мелькнуло чьё-то лицо. Как и во многих перестроенных домах, стены когда-то элегантного холла залепили гипсокартоном, что дало эффект тесноты и скудного освещения. В дальнем конце холла втиснули вплотную друг к другу две дополнительные входные двери. Правая была приоткрыта, хоть и перетянута полицейской оградительной лентой, а левая очевидно вела в ту квартиру, где привели нас, дёрнули за навеску. У скермеше было чистое, аккуратное жилище. Мебель представляла собой причудливое смешение стилей, так обставляет своё жилище люди простые. лишённые чрезмерных амбиций. Книжных стеллажей было меньше, чем я ожидал увидеть в доме журналиста. Фотографий наоборот было много, но все детские портреты были чёрно-белые, либо абсолютно выцветшие, сделанные допотопным полироидом. Так выглядит жизнь в тихом отчаянии, сказал Найтингейл. Я знал, что это сказал кто-то умный. Но не собирался доставлять ему удовольствия вопросом, кто именно. Шеф-инспектор Сивил при всех своих недостатках дураком не был. Отдел расследования убийств явно провёл здесь большую работу. На телефоне, на рамках с фотографиями и ручках дверей остались следы дактилоскопического порошка. Книги, вынутые из стеллажей, были поставлены обратно вверх ногами. Последнее почему-то вызвало у Найтингейла Неожиданно сильное раздражение. Какая небрежность, покачал он головой. Ящики стола были выдвинуты, их исследовали и оставили чуть приоткрытыми, чтобы не спутать, какие осмотрены, а какие ещё нет. Всё стоящее внимание обязательно бы зафиксировали и вбили в Холмса, наверняка силами несчастных молокососов вроде Лесли. но в отделе убийств ничего не знали о моих экстрасенсорных способностях и вести геелающей собаки. А собака-то была. Либо Скермиш питал слабость к корму Пол Митти Чанкс в аппетитном соусе, но сомневаюсь, что градус его тихого отчаяния был настолько высок. Я набрал Лесли. — Ты сейчас сможешь зайти в Холмс? — Да я, блин, отсюда не вылезаю с тех пор, как пришла. Взорвалась она. Заставили штопах вбивать данные и сверять показания. "О, как", проговорил я, стараясь не слишком злорадствовать. "А угадай, где я?" "В квартире скермише, в долбудом Дартмут-парке", проворчала Лесли. "Откуда знаешь?" "Оттуда". Шеф-инспектор Сивил у себя в кабинете орёт об этом так, что сквозь стену слышно, ответила она. Кто такой инспектор Найтингейл? Я скосил глаза на Найтингейла, который выжидающе смотрел на меня. Потом расскажу, пообещал я. Нам тут нужна кое-какая информация, ты можешь посмотреть. Конечно, сказала Лесли. Что тебя интересует? Отдел убийств при обыске случайно не обнаружил тут собаку. Я услышал в трубке щёлкание клавиш. Лесли просматривала нужные файлы. Никакая собака в отчёте не упоминается, ответила она наконец. Спасибо, сказал я. Мы очень ценим твой вклад. А вот за это ты сегодня угостишь меня выпивкой, буркнула она и положила трубку. Я сообщил Найтингейлу, что никакой собаки не было. Ну тогда пойдёмте навестим любознательную соседку. предложил он. Очевидно, тоже заметил лицо в окне, когда мы заходили. В входной двери над звонками был установлен домофон. Не успел Найтингейл нажать кнопку, как раздался писк, дверь открылась, и голос в динамике домофона произнёс: "Заходите, пожалуйста". Ещё звонок, и вторая дверь тоже открылась. За ней обнаружилась лестница, пыльная, но в целом довольно чистая. Мы стали подниматься и тут услышали тявканье маленькой собачки. Дама, встретившая нас наверху, не закрашивала сидину фиолетовой краской. Откровенно говоря, я плохо себе представляю, как выглядят волосы, выкрашенные фиолетовой краской, и почему некоторым вообще приходит в голову это делать. У неё не было ни перчаток без пальцев, ни стада кошек, но что-то в её облике подсказывало В недалёком будущем возможно появится и то, и другое. Однако пока она выглядела очень стройной и подтянутой для пожилой леди и ничуть не казалась дряхлой. Звали её миссис Ширли Пэлмарон. Она тут же пригласила нас в гостиную с мебелью, оставшейся, наверное, аж с 70-х, и предложила нам чаю с печеньем. Потом отправилась хлопотать на кухню, А пёс, короткошорсный, белый с рыжим метис терьера, вилял хвостом и бесконца лаял. Похоже, и никак не мог понять, кто из нас двоих страшнее, а потому вертел головой, глядя то на меня, то на Найтингейла, и не умолкал ни на секунду. В конце концов инспектор направил на него указательный палец и что-то прошептал себе под нос. Пёс тут же улёкся на бок и уснул. Я глянул на Найтингейла, но тот только молча приподнял бровь. "Тоби заснул?" спросила миссис Пэлмарон, заходя в гостиную. В руках у неё был поднос с чаем. Найтингейл тут же вскочил, помог примостить его на журнальном столике, подождал, пока хозяйка сядет, только потом уселся обратно. Тобби дёрнул лапой и заворчал во сне. Похоже, этот пёс просто не способен лежать неподвижно, пока жив. Такой маленький, а столько шума, проговорила миссис Пэлмарон, разливая чай. Теперь, когда Тоби лежал относительно тихо, я огляделся вокруг. Вообще-то квартира мало походила на жильё собачницы. На камине в рамках стояли фотографии, очевидно, мистера Пэлмарона и детей. Но никаких кружевных салфеток и весёленького ситца, и ни тебе шерсти на обивке дивана, ни собачьей корзины у камина. Я достал блокнот и ручку и спросил: "Это ваш пёс?" "О, паси бог", сказала миссис Пэлмарон. Его хозяином был несчастный мистер Скермиш, но я-то уж давненько за ним присматриваю. Славный малый, если к нему привыкнуть. Значит, он у вас оказался ещё до гибели мистера Скермиша, спросил Найтингейл. А как же, с удовольствием сообщила миссис Пэлмарон. Видите ли, Тоби у нас скрывается от правосудия. У него тут политическое убежище. И в чём же он провинился? спросил Найтингейл. Его разыскивают за нанесение тяжких телесных повреждений, ответила миссис Пэлмарон. Он укусил человека прямо за нос, даже полицию вызывали. Она глянула на Тоби. Тот во сне увлечённо гонялся за крысами. "Так-то, дружок", сказала она. "Если б я тебя не приютила, светила бы тебе тюрьма, а потом и усыпление". Я связался с участком в Кентештауне, они меня переключили на Хемстедт, и там я узнал, что да. Действительно был такой вызов. Перед самым Рождеством в парке Хит собака напала на человека. В отчёте говорилось только, что потерпевший не стал писать заявление, но мне сообщили имя и адрес пострадавшего: Брендон Купертаун, Дауншур Хилл, Хемстед. Вы заколдовали эту собаку, сказал я, как только мы вышли на улицу. Совсем немного, ответил Найтингейл. Так значит, магия существует. Получается вы кто? Мак? Как Гарри Поттер? Найтингейл вздохнул. Нет, проговорил он. Не как Гарри Поттер. В каком смысле? Я, в отличие от него, не сказочный персонаж, сказал Найтингейл. Сев обратно в ягуар, мы направились на запад. Объехали по южной окраине Хит, потом свернули на север и стали подниматься на Хемстед. Верхняя часть его склона представляет собой лабиринт узких улочек, сплошь забитых BMW и крутыми джипами. Стоимость домов исчисляется в семизначных цифрах. Если здесь и есть место тихому отчаянию, то оно, скорее всего, связано с вещами, которые нельзя купить за деньги. Nightingale оставил машину на парковке для жильцов, и мы принялись подниматься по Downshire Hill в поисках нужного дома. Им оказался один из величественных викторианских особняков, расположенных на северной стороне дороги. Очень красивый дом в готическом стиле с эркерами и ухоженным садом вокруг. Дом был рассчитан на двух хозяев. Но, судя по отсутствию домофона, целиком принадлежал к Упертаунам. Подойдя к двери, мы услышали детский плач. Монотонный писклявый вой, какой ученняет младенец, твёрдо вознамерившийся пореветь как следует и способный заниматься этим целый день напролёт. В таком шикарном доме я ожидал увидеть няню или, по крайней мере, экономку. Но женщина, открывшая нам дверь, выглядела слишком измученной, и я понял. Хозяйка Августа Купертаун, лет 30 или около того, была высокая, светловолосая и родом из Дании. Про свою национальность она объявила практически сразу. До появления ребёнка у неё была подтянутая спортивная фигура, но роды сделали своё дело. Бёдра раздались вширь, на ляжках отложился жир. Эти обстоятельства она тоже упомянула, и тоже почти сразу. Виноваты же, по ее глубокому убеждению, были англичане, не способные поддерживать в своей стране высокие стандарты сервиса, достойные уважающей себя скандинавской женщины. Не знаю, что она имела в виду. Может, датские роддома все как один оборудованы спортзалами? Для беседы с нами была выбрана проходная гостиная, она же столовая, с некрашенным деревянным полом и отделанными вагонкой стенами. Честно говоря, такое количество сосновой доски радует мой глаз исключительно в сауне. И несмотря на все усилия хозяйки, присутствие младенца уже начало сказываться на бескомпромиссной чистоте этого дома. Под массивный дубовый сервант закатилась детская бутылочка, Анастерию в системе Бенк и Олофсон валялись скомканные ползунки. Пахло паркешем, молоком и детской рвотой. Младенец лежал в своей кроватке из 400-фунтовых и орал без умолку. Над аккуратным гранитным камином, выполненным в минималистичном стиле, группами висели семейные фотографии. Брендон Купертаун был приятным мужчиной сорока с небольшим лет. с тонкими, изящными чертами лица. Как только миссис Купертаун отлучилась на минутку, я тайком сфотографировал этот портрет на мобильной. — Я и забыл, что так можно, — шепнул Найтингейл. — Добро пожаловать в двадцать первый век, — отозвался я и добавил. — Сэр. Миссис Купертаун вернулась в гостиную, и инспектор вежливо встал. На этот раз я не замедлил последовать его примеру. "Могу я узнать, кем работает ваш супруг?" поинтересовался он. "Супруг её был телепродюсер и довольно известный. Получал премии Британской академии кино и телевидения, сотрудничал с американскими компаниями". Это объясняло возможность выложить семизначную сумму за дом. Он мог бы достичь большего, но отсталость британского телевидения Безжалостно перекрыло ему путь к высотам мирового продюсирования. Опять эти британцы в своём репертуаре. Нет бы снимать передачу не только для своих сограждан или хотя бы подбирать более-менее привлекательных актёров. Комментарии миссис Купертаун насчёт закостенелости английского телевидения весьма впечатляли. Однако нам пришлось перейти к инциденту с собакой. Это тоже в вашем духе. сказала миссис Купертаун. Разумеется, Брендон не стал писать заявление в полицию. Он же англичанин. Вот и предпочёл всё замять. Но тем не менее, полиция должна была привлечь к ответу хозяина собаки. Животное опасно для общества. Это же очевидно. Оно вцепилось бедному Брендону прямо в нос. Ребёнок внезапно умолк, и мы вздохнули с облегчением. Но оказалось, он прервался только чтобы срыгнуть, после чего продолжил вопить. Я повернулся к Найтингею и взглядом указал на кроватку. Может, ребёнка можно унять тем же заклинанием, что и Тобби? Но инспектор в ответ только нахмурился. Возможно, детей заколдовывать нельзя по этическим соображениям. По словам миссис Купертаун, до инцидента с собакой ребёнок вёл себя идеально. А сейчас, ну, сейчас у него должно быть зубки режутся, а может колики или отрыжка мучает. Педиатр в клинике не смог назвать причину и вообще был не очень любезен. Наверное, лучше будет подыскать частного доктора. Но как же пёсу умудрился укусить вашего мужа за нос, спросил я. Что вы имеете в виду? Вы сказали, что собака укусила его за нос, повторил я. Но она же очень маленькая. Как это могло произойти? Мой муж по глупости к ней наклонился, сказала мисс Купертаун. Мы пошли гулять в Хит все втроём, и тут навстречу бежит эта собака. Мой муж наклонился её погладить, а она цап его за нос. Вот так, без предупреждения. Сначала это показалось мне забавным, Но Брендон принялся кричать от боли, и тут прибежал маленький противный человечек и давай орать: "Ой, что вы делаете с моим бедным пёсиком? Отпустите его немедленно". Маленький противный человечек это хозяин пса, спросил Найтингейл. "Да, он очень противный, и собачонка у него такая же. Ваш супруг, надо полагать, расстроился. Кто же вас англичан поймёт?" Пожала плечами миссис Купертаун. Я побежала искать кровоостанавливающие, а когда вернулась, Брэндон смеялся. Вам бы, англичанам, только смеяться надо всем без разбора. Мне пришлось самостоятельно вызывать полицию. Полиция приехала. Брэндон показал свой нос, и они дружно покатились со смеху. Всем было весело. Даже противной собачонке было весело. Только вам было не до смеха. предположил я. Дело не в этом, поджала губы миссис Купертаун, а в том, что если собака кусает взрослого мужчину, что помешает ей укусить ребёнка или ещё хуже младенца? Могу я узнать, где вы были ночью во вторник? спросил Найтингейл. Там же, где и в любую другую ночь, сказала она. Здесь, рядом с сыном. «А ваш супруг?» «Августа Купертаун. Блондинка, стерва, но далеко не дура спросила в ответ. «Почему это вас интересует?» «Неважно», — проговорил Найтингейл. «Я думала, вы пришли из-за той собаки». «Так и есть», — сказал инспектор. «Но нам необходимо, чтобы кое-какие подробности ваш муж подтвердил лично». «По-вашему, я все это выдумала?» спросила женщина. Теперь у неё был вид испуганного кролика. После 5 минут беседы со следователем так выглядит любой среднестатистический гражданин. А тот, кто сохраняет спокойствие дольше, либо опытный злоумышленник, либо иностранец, либо просто идиот. Все три варианта могут запросто привести за решётку, если вести себя неосторожно. Так что, если уж вам выпало пообщаться с полицейскими, Мой совет. Держитесь спокойно, но вид сделайте слегка виноватый. Это самый надёжный вариант. Что вы? Разумеется, нет, успокоил её Найтингейл. Но поскольку он потерпевший, нам необходимо получить его показания. Он сейчас в Лос-Анджелесе, сказала Августа. Вернётся сегодня, очень поздно. Нейтингейл оставил ей свою визитку и заверил, что он, как и все добропорядочные полицейские, крайне серьёзно относится к нападениям маленьких противных собак на людей, и этот случай он так не оставит. Вы что-нибудь ощутили в доме? спросил инспектор, когда мы вышли. Вы имеете в виду вестиги? Вестигии, поправил он, во множественном числе. «Вестигии. Отпечатки. Вы почувствовали там какие-либо отпечатки?» «Честно говоря, нет», — ответил я. «Даже отпечатков не уловил». «Без конца рыдающий младенец. Измученная мать. А отца нет дома», — задумчиво проговорил инспектор. «Я уж молчу о возрасте этого самого дома». Нет, что-то там точно должно было быть. Она же помешана на чистоте, сказал я. Возможно, пылесос поглотил всю магию. Что-то её поглотило, это факт, согласился Найтингейл. Что ж, завтра пообщаемся с её мужем. А сейчас давайте вернёмся в Covent Garden и попробуем взять след там. Но прошло уже 3 дня, возразил я. Разве вестигии держатся так долго? Камень очень хорошо сохраняет их. Именно поэтому у старых зданий такая атмосфера. С другой стороны, там такой поток людей и столько своих собственных бесплотных черт, что выявить что-то новое будет непросто. Мы дошли до ягуара, и тут я спросил: "А животные способны чувствовать вестигии? Зависит от животного." как насчет того, которое все равно уже замешано в этом деле. «А чего это мы пьем у тебя?» – поинтересовалась Лесли. «А чего это мы пьем у тебя?» – поинтересовалась Лесли. Потому что с собаками в пап не пускают, ответил я. Лэсли сидела на моей кровати. Она наклонилась почесать Тобби за ушами, тот заскулил от удовольствия и стал тыкаться ей лбом в коленку. А ты бы сказал, что это специальная охотничья собака, работает по призракам? Мы не охотимся на призраков, а ищем следы сверхъестественной энергетики, уточнил я. Он что Правда волшебник? спросила Лесли. Так и сказал. Я начинал жалеть, что рассказал ей. Правда. Я видел, как он колдовал, и всё такое. Мы пили грог. Лесли умыкнула один ящик с общей рождественской вечеринки и припрятала в кухне под стенкой за торваным куском гипсокартона. Помнишь типа, которого мы на прошлой неделе Задержали за разбойное нападение. Забудешь такое, как же? Истинная правда. Меня в тот раз крепко приложили о стену. Так вот, похоже ты тогда слишком сильно ударился головой, сказала Лесли. Да нет же, сказал я. Всё это существует на самом деле, и призраки, и магия. А почему же тогда я не чувствую, чтобы что-то изменилось? спросила она. потому что всё это было и есть вокруг тебя. Просто ты никогда не замечала. Ничего не изменилось. Вот ты ничего и не чувствуешь. Прикинь, сказал я и допил бутылку. А я думала, ты рационалист, буркнула Лесли. И веришь в научный подход. Она протянула мне новую бутылку, я приподнял, мол, твоё здоровье. Слушай, стал я объяснять, Вот мой папа всю жизнь играл джаз. Знаешь, да? Конечно, ответила Лесли. Помнишь, ты меня с ним даже знакомил? Он мне очень понравился. От этих воспоминаний меня чуть не передёрнуло. А ты знаешь, что главное в джазе? Это импровизация. Нет, ответила она. Я думала, главное петь про большие бабки и деревянные смокинги. Забавно, усмехнулся я. А вот я как-то раз застал папу трезвым, да и спросил, как он понимает, что именно надо играть. И он сказал: "Свою. Идеальную сольную линию просто сразу чувствуешь. Надо только её нащупать, и всё, дальше она сама тебя ведёт". Ну и к чему ты это? А к тому, что способности Найтингейла укладываются в мою картину мира. Это моё. Моя сольная линия. Лесли расхохоталась. Так ты у нас волшебником стать решил? Не знаю, врёшь, сказала она. Тебе хочется стать его учеником, овладеть магией и научиться летать на метле. Вряд ли настоящие маги летают на мётлах. Сам-то понимаешь, что несёшь, спросила Лесли. Ну откуда тебе знать? Вот мы тут сидим, А он может как раз носится где-то неподалёку. Ну, когда у тебя есть такая машина, как Jaguar, ты вряд ли будешь страдать фигнёй типа полётов на метле. Тоже верно, согласилась Лесли, и мы чокнулись бутылками. Снова ночь, снова Covent Garden, снова я. На этот раз с собакой. Плюс ко всему, сегодня ещё и пятница, то есть вокруг полно вдрызг пьяной молодёжи, говорящей на дюжине разных языков. Тоби мне пришлось взять на руки, иначе он тут же потерялся бы в толпе. Пёс был в восторге от прогулки. Он то рычал на туристов, то вылизывал мне лицо, то пытался засунуть нос под мышку проходящим мимо людям. Я предложил Лесли присоединиться ко мне в формате бесплатной переработки, но она почему-то отказалась. Переслал ей фото Брендона Купертауна, и она пообещала внести его данные в Holmes. Было чуть больше 11, когда мы в итоге добрались наконец до площади у церкви актёров. Nightingale поставил свой Iguar максимально близко от храма, но вне зоны досягаемости эвакуатора. Я подошёл как раз, когда он выходил из машины. При нём была та же самая трость с серебряным навершием, с которой я его впервые увидел. Интересно, подумал я, есть ли у этой штуки какое-то особое назначение, помимо того, что она может послужить весомым и ухватыстым аргументом, если возникнут трудности. Как планируете действовать? поинтересовался Найтингейл. "Вам виднее, сэр", ответил я. "Вы ведь эксперт". "Я просмотрел справочную литературу на эту тему", сказал он. "Но безрезультатно". "А что об этом есть справочная литература? О чём только её нет, констебль. Вы себе просто не представляете". "У нас есть два варианта", сказал я. "Один из нас проведёт пса по периметру места преступления, Либо мы его отпускаем и смотрим, куда он направится. Думою оба варианта и именно в таком порядке, решил Найтингейл. Хотите сказать, управляемый прогон будет результативнее? Нет, ответил Найтингейл. Но если мы его отпустим с поводка, он тут же сбежит, и конец эксперименту. Оставайтесь здесь и наблюдайте. Зачем именно наблюдать, он не сказал, но что-то мне подсказывало, что я и так знаю. И точно. Как только Nightingale и Toby скрылись за углом рынка, я услышал чьё-то призывное пст. Повернулся и увидел за одной из колонн Николаса. Он поманил меня к себе. Сюда, сквайер, сюда, Сепилон, быстрее, пока он не вернулся. Он завёл меня за колонну. Здесь, среди теней, его бестелесная фигура выглядела внушительнее и уверенней. "Известно ли вам природа та, в чём обществе вы обретаетесь?" спросил он. "Конечно," ответил я. "Вы призрак?" "Я не о себе," прошептал Николас, "а о том другом, в славном костюме и с серебряной колотушкой." «А-а, инспектор Найтингейл, он мой начальник», — ответил я. «Не подумайте, я не хочу вам указывать», — сказал Николас. «Но если бы я выбирал себе начальника, то предпочел бы кого-то другого. С мозгами не набекрень». «В каком смысле?» «Вот попробуйте-ка его спросить, в каком году он родился», — посоветовал Николас. Послышался лай Тоби, и мой собеседник в тот же миг исчез. "Вы, Николас, явно ищете себе проблемы", проворчал я. Вернулся Nightingale с Тоби, но без новостей. Я не стал рассказывать ему ни о призраке, ни о том, что он про него наболтал, почему-то мне кажется очень важным не нагружать начальство лишней информацией. Я взял Тоби на руки, Так что его придурковатая мордочка оказалась вровень с моим лицом и сказал, стараясь не обращать внимания на запах мясных ломтиков в соусе: Вот что, Тоби, твой хозяин умер. Я собак не люблю, а мой начальник может одним взглядом превратить тебя в пару варежек. Тебе светит билет в один конец в приют Баттерси и, соответственно, вечный сон. Единственный твой шанс не переселиться в небесную конору это напрячь все свои суперспособности и помочь нам выяснить, кто или что убило твоего хозяина. Ты меня понимаешь? Тоби шумно пыхтел, высунув язык, потом коротко тявкнул. "Вот и ладненько", сказал я и спустил его на землю. Он тут же отбежал к колонне, чтобы задрать лапку. Я бы не стал превращать его в варежки, проговорил Найтингейл. В самом деле, он короткошорсный, так что эти варежки выглядели бы ужасно, объяснил инспектор. Но вот шапка вышла бы неплохая. На месте, где лежало тело скермиша, тоби вдруг приник носом к асфальту, потом поднял голову, снова гавкнул и бросился бежать в сторону Кинг-стрит. Вот чёрт, расстроился я. Это не входило в план. "Давайте за ним", скомандовал Нейтингейл. Это я услышал уже на бегу. Шеф-инспектором бегать не пристало, на это у них есть констебли. Я устремился за Тоби, а он, как и все мелкие красноподобные собаки, мог, если хотел, лететь пулей. Прошемыгнул мимо Тэско и понёсся по Нью-Роуд. Его короткие лапки мелькали словно в плохо прорисованном мультфильме. Но я за те 2 года, что гонялся за пьяными идиотами на Лестер-сквер, всё-таки выработал и скорость, и выносливость. На Сент-Мартинс-лейн я его почти догнал, но он успел скрыться в Сент-Мартинс-корт, а мне пришлось огибать длинный хвост голландских туристов, выходящих из театра Нуэля Каурда. "Полиция!" зарал я. «Дайте дорогу!» Кричать «Хватайте собаку!» постеснялся. Я же профессионал все-таки. Тоби пролетел мимо рыбного ресторана «Джей Сикей», мимо арабской закусочной на углу, молнией метнулся через Черринг-Кроус-Роуд, одну из самых оживленных улиц Лондона. Чтобы ее перейти, надо было остановиться и посмотреть по сторонам, но Тоби, к счастью, тоже тормознулся. Задрал лапу на автобусной остановке возле билетного автомата. Он самодовольно глянул на меня. Такой вид бывает у всех маленьких собак, когда они полностью обманули ваши ожидания, например, набезобразили в полисаднике. Я посмотрел, какие автобусы здесь останавливаются. Одним из них был 24 номер. Маршрут Кэмден Таун Чокфарм Хемстед. Подъехал Найтингейл, и мы вместе пересчитали камеры наблюдения. Пять из них были направлены точно на остановку. На них она просматривалась полностью. Плюс еще камеры, которые лондонская транспортная служба вешает непосредственно в автобусах. Я отправил Лесли смс-ку с просьбой срочно просмотреть запись камеры 24-го автобуса. Не сомневаюсь, она была в восторге, учитывая время суток. Ну отплатила тем же довольно быстро. Позвонила уже в 8:00 утра. Ненавижу зиму. Просыпаешься, а на улице темно. Ты вообще когда-нибудь спишь? проворчал я. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, ответила она. Помнишь, ты мне прислал фото Брендона Купертауна? Так вот, он сел в 24-й автобус на Лестер-сквер. Меньше, чем через 10 минут после убийства. Сивила уже сообщила? разумеется, ответила она. Я тебя люблю, ценю и уважаю, но не настолько, чтобы похиреть ради тебя карьеру. А что именно ты ему сказала? Что у меня появилась зацепка по свидетелю А? Ну вообще их за последние пару дней несколько сотен набралось. А он что? Велел проработать её? По словам миссис Купертаун, её муж должен был вернуться сегодня. Совсем хорошо. Заедешь за мной? Конечно, согласилась Лесли. А как же твой Вольдеморт? У него есть мой номер. Я успел принять душ и хлебнуть кофе, а потом вышел на улицу. Лесли прикатила на Honda Accord десятилетней давности. На этой машине, судя по её виду, Читеньку устраивали облавы на наркоторговцев. Тоби запрыгнул на задние сиденья, Лесли скривилась. Если что, это чужая машина. Мне не хотелось оставлять его у себя в комнате, сказал я, глядя, как Тоби внюхивает что-то между сиденьями. А это точно был Купертаун. Лесли протянула мне пару распечатанных кадров. Угол, под которым висела камера в автобусе, позволял чётко рассмотреть лица входящих пассажиров. Ошибка исключалась. Это был именно он. А это у него что, синяки? спросил я. На щеках и шее Купертауна были вроде какие-то пятна. Уэсли не знала, но я подумал: ночь была промозглая, он мог выпить немного, вот и пошёл пятнами на холоде. По случаю субботы пробки были просто жуткие, и мы ехали через Хемстед целых полчаса. Увы, когда мы добрались до Дауншир-Хилл, я увидел среди БМВ и рейндж-роверов знакомый обтекаемый силуэт Ягуара. Тоби принялся тявкать. «А он когда-нибудь спит?» — спросила Лесли. «Думаю, всю ночь работал», — сказал я. «Ну ладно, мне он не начальник». пожал плечами Лесли. Поэтому я намерен выполнить свою работу. Ты со мной? Оставив Тоби в машине, мы направились к дому. Инспектор Найтингейл вышел из машины и перехватил нас у самых ворот. Я обратил внимание, что на нём снова вчерашний костюм. Добрый день, Питер, констебль Мэй кивнул он Лесли. Я так понимаю, ваше расследование принесло плоды. К старшему по званию перечить нельзя, будь ты хоть 100 раз королева бюста. Лесли это знало и потому рассказала Нейтингейлу о записи камеры в автобусе и о том, что благодаря собаке, работающей по призракам, мы на 90% уверены, что Брендон Купертаун, если не убийца, то как минимум свидетель А. Вы запросили у аэропорта его полётные данные, спросил инспектор Я глянул на Лесли, та пожала плечами. «Нет, сэр», — ответил я. Следовательно, в момент убийства он мог еще быть в Лос-Анджелесе. Мы хотели спросить его самого, сэр. Тоби внезапно начал лаять. Не подтявкивать, как обычно, а именно лаять, громко и сердито. А меня на миг накрыло странное ощущение. Как будто я на футбольном поле, И вокруг шумит толпа болельщиков, радуясь забитому голу. Ощущение мелькнуло и исчезло. Найтингейл вдруг резко развернулся лицом к собняку Купертаунов. До нас донёсся звон разбитого стекла, потом женский крик. "Констебль, стойте!" крикнул Найтингейл, но Лесли уже бросилась к дому. Влетела через ворота в сад. И замерла так резко, что мы чуть не врезались в неё. На газоне перед домом что-то лежало. Лэсли в ужасе смотрела туда. "Боже милостивый", прошептала она. Я тоже посмотрел. В голове не укладывалось, что кто-то способен выбросить грудного ребёнка из окна второго этажа. Нет. В ней метались шальные мысли, что там просто тряпка или, может, кукла. Но не тряпкой, не куклой. Это не было. "Вызывайте скорую", велел Найтингейл и бросился вверх по ступенькам. Я судорожно схватился за телефон, Лесли кинулась к лежащему ребёнку, с разбега упала на колени. Я на автомате набрал скорую, сообщил адрес, Лесли пыталась реанимировать младенца, вдувая ему воздух в нос и рот, как нас учили. "Грант, сюда", скомандовал Нейтингейл. Голос его звучал спокойно, по-деловому. Я поднялся по ступенькам на крыльцо. Очевидно, он успел вышибить дверь. Сорванная с петель, она лежала внутри на полу. Я прошёл по ней в холл. Тут пришлось остановиться. Мы никак не могли понять, Откуда доносится шум? Женщина снова закричала, без сомнения, на втором этаже. Потом послышались глухие удары, словно ковёр выбивали, а затем раздался голос, явно мужской, но высокий и какой-то писклявый. "Что? Теперь голова не болит?" прошептал он. Я не помню, как взбежал наверх. Помню, что внезапно оказался на площадке перед дверью, рядом с Найтингейлом. Увидел Августу Купертаун. Она лежала вниз лицом. Одна рука свишивалась вниз в проём бульстрады. Волосы намокли от крови, из-под щеки стремительно растекалась красная лужа. Над ней стоял мужчина. В руках у него была деревянная дубинка длиной метра полтора, не меньше. Он тяжело дышал. Нейтингейл не колебался ни секунды. Выставив плечо, он ринулся вперёд, намереваясь очевидно остановить его захватом, как в регби. Я бросился следом, готовясь заломить злоумышленнику руки, как только он окажется на полу. Но он вдруг повернулся вокруг своей оси и легко, играючи, ударил Нейтингейла с такой силой, что тот отлетел назад, впечатавшись спиной в блустраду. Я изумлённо пялился на лицо преступника. Умом я понимал, что это Брендон Купертаун, но опознать его не мог хоть треснее. Один глаз было видно, второй залеплял кусок кожи, сорванный в круговую с носа. На месте рта была кровавая яма, полная осколков костей и зубов. Я был так потрясён, что оступился и упал. Это из посломни жизни. Купертаун как раз взмахнул дубинкой, и она про свистела прямо у меня над головой. Как только я грохнулся, этот ублюдок рванул к выходу прямо по мне. Удар тяжёлого ботинка по спине вышиб воздух из лёгких. Было слышно, как грохочут по лестнице его шаги. Я перевернулся, встал на колени, опираясь на руки. Под пальцами было мокро и скользко. Я только сейчас увидел широкую кровавую полосу, которая тянулась через всю площадку и лестницу. Потом снизу раздались грохот и несколько глухих ударов. "Надо встать, констебль", проговорил Найтингейл. "Что это за хрень?" спросил я. Инспектор поддерживал меня под руку. Я глянул вниз. На полу холла лежал Купертаун. Или черт его знает кто. Лицом вниз, к счастью. «Понятия не имею», — ответил инспектор. «Пожалуйста, постарайтесь не наступать на кровь». Я спускался по возможности быстро. Кровь на ступеньках была ярко-алая, артериальная. Я представил, как она фонтаном била из развороченного лица. Я наклонился и с опаской коснулся его шеи, Ещё пульс не нашёл. Что тут случилось? спросил я. "Пётр", сказал инспектор Найтингейл, "я прошу вас отойти от тела и со всей осторожностью выйти наружу. Мы и так засарили место преступления, не нужно усугублять". Вот зачем нужны инструктаж, тренинги и бесконечная практика. Что бы если мозг не в состоянии соображать, тело сделало всё само. Любой солдат вам это подтвердит. Я вышел наружу, на свет. Где-то далеко уже визжали сирены.